Георгиевский трактат Во время правления Екатерины в Грузии при царе Ираклии II значительно усилилось картли Кахетинское государство. Возродилась культура, возникло книгопечатание, но все это происходило под постоянной угрозой вторжения в страну турок и персов. Ираклий обратился к России с просьбой о защите. В 1769-1772 годах Русский отряд под командованием генерала Тотлебена воевал против Турции на стороне Грузии. В 1783 году Россия и Грузия подписали Георгиевский трактат, устанавливающий российский протекторат на царством картли Кахети в обмен на военную защиту России. Несмотря на это, в 1795 году персидский шах Ага Мухаммед Хан Каджар вторгся в Грузию и дотла разорил Тбилиси. Россия, выполняя условия трактата, начала против Персии боевые действия, и в апреле 1796 года русские войска взяли штурмом Дербент и подавили сопротивление персов на территории современного Азербайджана, в том числе в крупных городах Баку, Махе и Гендже. Дальнейшие грандиозные завоевательные планы – которые включали поход на Константинополь, не были осуществлены из-за кончины Екатерины.